Глава 20. Сенсационное сообщение из Минска передавали не только каналы российского телевидения, об этом сообщили и зарубежные средства массовой информации. CNN передала репортажи с столицы Беларуси. По версии телекомментаторов получилась следующая картина. Костюковский вошёл в приёмную, застрелил секретаря, затем прошёл в кабинет и убил прокурора республики, после чего застрелился сам. О мотивах не сообщалось. Показали даже гневного возмущавшегося Лукашенко, твёрдо обещавшего разобраться во всём случившемся. Колчин слушал этот репортаж несколько раз вспоминая как они сыгорем делили одну комнату в студенческом общежитии как отдыхали вместе с жёнами на алтае решил позвонить сейчас же минск пожалуйста попросил он оператора внутренней связи в доме костюковского долго не снимали трубку он уже отчаялся когда наконец услышал голос лены дочери игоря слушаю вас леночка закричал колчин это я фёдор алексеевич Всё это неправда, слышишь, неправда. Твой отец никого не убивал. Всё это подстроено. Я сегодня прилечу в Минск. Ждите меня. Ваш папа честный человек. Хорошо, ответила измученная девушка. Обрушившееся на семью несчастье так потрясло её, что она потеряла способность связно излагать мысли. Колчин представил себе, сколько корреспондентов и комментаторов теперь осаждают дом Костюковского в надежде на интервью. И содрогнулся. Снова зазвонил телефон. Он поднял трубку. «Какой ужас!» — сказала ему жена. «Как мог Игорь пойти на такое?» «Дура!» — закричал на весь кабинет Колчин. «Это сделал не Игорь! Его подставили!» Жена, обидевшись, повесила трубку. Раздался еще один звонок. «Слушаю!» закричал он с каким-то жесточением Фёдор Алексеевич, он хорошо знал этот ненавистный голос Вагельсона. Идите к чёрту, сказал Колчин и повесил трубку. Достал оружие, проверил обойму, убрал бумаги со стола и вышел из кабинета. У Нефёдова в приёмной было два сотрудника. Он попросил секретаря доложить генералу Девушка, уже слышавшая новости из Белоруссии и знавшая, что погибший был другом Колчина, испуганно кивнула головой и скрылась в кабинете. Через несколько секунд оттуда торопливо вышли два сотрудника, не глядя на Колчина, поздоровались. И только затем вышедшая девушка разрешила ему войти. Нефёдов что-то писал в своём блокноте. Не поднимая головы, он пригласил Колчина за свой стол. Слушаю тебя, Сказал он по-прежнему не поднимая головы. Прошу разрешения выехать в Минск на похороны товарища, как можно твёрже попытался сказать Колчин. Нефёдов наконец поднял глаза. Похорон пока не будет, ведётся следствие, тихо сказал он. Это подставка, товарищ генерал. Всё подстроено. Костюковский не мог убить прокурора. Я знаю его много лет, могу поручиться за это, вернее, мог бы. Горько добавил Колчин. В любом случае похорон пока не будет. Нефёдов снова начал чертить что-то в своём блокноте. Товарищ генерал, эти убийства связаны с моим уголовным делом. Всё это звенья одной цепи: ликвидация Иванченко в Минске, Бахтамова в Москве, убийство Крымова, наконец эта трагедия в Минске. Разрешите мне допросить по делу полковника Фагельсона. Не разрешаю. Очень спокойно сказал Нефёдов: "У вас нет никаких оснований". Колчина опустил голову. У него действительно не было никаких аргументов, кроме эмоций, а их нельзя было рассматривать в качестве доказательств. "Тогда мне остаётся взять пистолет и попытаться убить кого-нибудь", невесело заключил он. "Это вы всегда успеете". Нефёдов встал из-за стола, жестом пригласил Колчина за собой в комнату отдыха только включив на полную мощность радио и проверив работу Скэллера, исключавшего возможность работы записывающих устройств, Нефёдов обратился к своему следователю. Ты был прав, тихо сказал он. Сегодня звонил Генрих Густавович из Минска. Иванченко действительно убили, дав ему лекарство, разработанное в лаборатории наших разведчиков. Мы уже договорились с моим коллегой из Минска, что они будут охранять старика. «Жалко, если и Шварца попытается кто-нибудь убить», — подмигнул он. «Колчин все понял. Спасибо, товарищ генерал». «Нужно выяснить, что за всем этим стоит», — продолжал Нефедов. «Но очень осторожно. Понимаешь, не нравится мне эта активность Миронова и других. Может так получиться, что ничем тебе помочь не смогу». «Я знаю», — серьезно произнес Колчин. И ещё, только для тебя. Кроме Фагельсона на работу в последнее время был принят подполковник Скрябнёв. Никуда он не уезжал. Видимо, его убрали, как и остальных, или спрятали, но это не Крымов, я узнавал. Тогда почему убрали Крымова? Это уже задача для тебя. Ты и думай. Мы сделали фоторобот предполагаемого убийцы, но думаю, его не найдём. Слишком чётко и быстро всё было сделано. Нефёдов кивнул, и они вышли из комнаты. В общем, товарищ подполковник, проявите благоразумие, громко произнёс Нефёдов. Понимание ситуации В связи с тем, что вчера был убит ещё один сотрудник группы Рай, подполковник Крымов, я думаю, будет правильно, если вы возьмёте на себя расследование и этого дела. В милиции обо всём знают. Можете поехать туда и взять их протоколы. В конце концов, убитый был нашим сотрудником. Слушаюсь. Колчин выходил от генерала в хорошем настроении. Правда, сердце всё равно болело за Игоря и за его семью. Но он понимал, Нефёдов прав. Выезжать сейчас в Минск было не просто опасно, но и глупо. Это никак не могло помочь в расследовании убийства прокурора республики, но осложнило бы его собственное положение и косвенно могло подтвердить вину убитого Костюковского. В Минске была возможность любой провокации, а его свидание с семьёй погибшего могло создать некоторую непосредственную угрозу и для неё. И всё равно, он чувствовал себя под лицом предающим память своего друга. Он понимал, как его семье нужна именно в эти минуты поддержка, доброе слово друга. И от бессилия готов был бросить всё и ехать в Минск немедленно. Но это было невозможно, и Колчин осознавал это. Когда он уже выходил из кабинета, собираясь отправиться в милицию за материалами дела об убийстве Крымова, Снова раздался звонок городского телефона. Подумав немного, он поднял трубку. Это была жена. "Ты извини меня", печально сказала она. Услышала по телевизору сообщение об Игоре и совсем потеряла голову. "Конечно, он не мог этого сделать. Просто я не сразу всё поняла". "Ладно", перевёл дыхание Колчин. "Хорошо, хоть теперь поняла. Спасибо" и сегодня-то хоть придёшь. Приду. Рубашку нужно поменять, да и душ принять необходимо. Что тебе приготовить? Пельмени. Это было любимым блюдом Колчина. Он улыбнулся впервые за это утро. Что хочешь? Спасибо тебе. Фёдор, позвала жена. Да, насторожился Колчин. Эти убийства в Минске как-то касаются и тебя. Он хотел её успокоить, сказать, что всё в порядке, обмануть, но тяжёлый ком, застрявший в горле, не давал ему возможности говорить. Обманывать не хотелось, говорить правду было невозможно. Приеду, поговорим, наконец выдавил он. Будь осторожен, очень тихо попросила жена и первая повесила трубку. Колчин устало опустил трубку и вышел из кабинета, закрыв дверь на ключ. Может попроситься на приём к директору ФСК, подумал он. А если директор в курсе всех дел, может Миронов и Фагельсон действуют с его благословения, тогда я не сумею даже выйти из здания, и не Фёдову достанется, в лучшем случае его отправят на пенсию. Неужели секреты, которые они оберегают, стоят стольких человеческих жизней? И нужно ли охранять государство, когда во имя его ценностей убивают граждан этого государства? И что может быть ценнее человеческой жизни? Все эти невесёлые мысли мелькали у него в голове, пока он шёл по коридору. Можно взять оружие и застрелить мерзавцев Агельсона, можно даже убить Миронова, но вернуть Игоря уже нельзя, и быстрее вылечить Бориса тоже нельзя. Кроме того, Колчин прекрасно сознавал, что решение об устранении прокурора республики могло приниматься только на очень высоком уровне, на таком уровне, чтобы об этом было страшно думать. И Миронов, и Фагельсон были лишь обычными исполнителями этих заказов. Кто-то более страшный и более грозный стоял в тени, отдавая столь быстрые и чёткие приказы. Иванченко убили мастерски, подсыпав ему в еду какое-то специальное лекарство. Полковник Лукахин говорил ему об этом. Но кто мог получить разрешение на применение этого лекарства? Кто санкционировал убийство Иванченко? В дежурном автомобиле, кроме водителя, сидел ещё один офицер из оперативного отдела, выделенный для охраны Колчака по личной просьбе генерала Нефёдова. Колчин, уже ничему не удивлявшийся, сел на заднее сиденье и попросил отвезти его на Петровку, в здание УВД Москвы. Сидя в автомобиле, он по-прежнему пытался анализировать, стараясь понять логику неизвестного ему руководителя всей этой страшной машины. Убийства были совершены с хронологической точностью. Сначала в Москве и в Минске убрали Бахтамова и Иванченко. Затем также одновременно убрали Крымова и Костюковского. Заодно убрали и прокурора республики, знавшего о мошеннической проделке белорусских спецслужб с телом покойного Иванченко. На лицо была координация действий сразу в обеих столицах. Из этого следовало, что неизвестные обладают размахом, распространяющимся по меньшей мере на весь СНГ. И это могли быть очень влиятельные люди. Мы, сказал Фагельсон. Кто стоит за этими буквами? Кто возглавляет это мы? Взгляды Фагельсона достаточно откровенны, он их и не скрывает. Колчин немного слышал о Миронове и знал, что назвать демократом первого заместителя директора ФСК можно было только имея большое воображение. Из этого следовало, что следующей жертвой должен быть сам Колчин. Ему и так слишком много разрешили узнать. Он знал во имя интересов государства можно убрать любое лицо, любого неугодного. Это вбивали им в голову ещё при Андропове, и этим неукоснительно руководствовались сотрудники всех спецслужб мира, когда им казалось, что только они могут определять интересы государства и уровень его защиты. Секретные службы в любом демократическом государстве изначально обречены на некоторую степень злоупотребления. Никакой самый надёжный орган, самый лучший парламент, самые честные избранники народа не могут уследить за работой монстров, называемых секретными службами. В тоталитарном государстве, где всё находится под жёстким идеологическим контролем, работать с ними гораздо легче. Все понимают степень допустимого, и любой выход за рамки существующих нормативов жестоко карается диктатурой, независимо от ранга чиновника и его заслуг. В демократическом государстве, где существующие нормы регламентируются не столь чётко и жёстко, имеется достаточно большой простор для трактовки этих норм, включающих понятие свободы, и для самих сотрудников спецслужб обладающие большей свободой спецслужбы демократических государств являются тоталитарными по своей сути и структуре выполняя роль цербера в демократии здесь очень важна направленность этих сторожевых псов иногда пытающихся укусить и свою госпожу Только наличие здоровых сил в аппаратах секретных спецслужб способно как-то удерживать эти организации в рамках закона, проявляя лояльность по отношению к государству. Оформление и передача уголовного дела заняло целых 3 часа и как-то отвлекло мысли Колчина, не на минуту не забывавшего о вчерашнем преступлении в Минске. Протоколы допросов родных и близких Крымова он даже не смог читать. Слишком тягостно было вспоминать голос Лены, дочери Игоря. К вечеру Колчин понял, что ничего не может с собой поделать. Все благие доводы были забыты. Он приехал домой, принял душ, переоделся в свежее хрустящее бельё, поцеловал жену на прощание и поехал на вокзал. Завтра был выходной день, суббота. И хотя по негласным правилам ФСК они работали в этот день, он впервые решил использовать его по своему разумению. Даже понимание того обстоятельства, что он подводит не Фёдорова, Шварца, своих коллег, не могло остановить Колчина. Он купил билет в купейный вагон и через час уже сидел в поезде, следовавшем в Минск. Он не заметил, как вместе с ним в вагон сели трое неизвестных. Двое сидели в ближайшем купе, причем один все время выходил курить в тамбур, третий оказался в конце вагона. Он следил скорее не за Колченым, а за этими двумя неизвестными. Так они и ехали всей компанией в столицу суверенной Белоруссии, город Минск. На границе их почти не проверяли. Колчин, убедившись, что его пистолет не виден, просто задремал и, проснувшись, лишь протянул свой паспорт пограничникам. Отношения между Россией и Белоруссией, бывшие достаточно хорошими при Кебиче, после избрания Лукашенко вообще стали образцом для подражания для всех стран СНГ. В Минск поезд прибыл под утро, и Колчин сошёл на немного подмёрзшую землю. За ним вышли сначала двое неизвестных, затем третий. Когда Нефёдову доложили о поездке Колчана в Минск, он ничего не сказал, просто положил трубку. Всё-таки я не ошибся в этом следователе, удовлетворённо подумал Нефёдов. Конечно, Колчин поступал неправильно как профессионал, но он был прав как порядочный человек, а это качество Нефёдов ценил в людях гораздо больше. Когда генералу Миронову доложили о поездке Колчана в Минск, он просто выругался, резко поднял трубку, решил позвонить Нефёдову, отчитать его за самовольное отъезд из страны следователя ФСК, затем передумав, опустил трубку, набрал другой номер и поднял трубку во второй раз. "Слушай, генерал", просто сказал он. "Мне, кажется, нужна твоя помощь". Ещё через несколько минут он вызвал Фейгельсона. Колчин отправился в Минск. Что будем делать? спросил Миронов, даже не присесть своему помощнику. Вот тупрямый парень, покачал головой Фадельсон. Такой и должен быть с нами. Я не спрашиваю, где он должен быть, разозлился Миронов. Меня интересует, что с ним делать. Может, нам нужно подумать и использовать его потенциал и энергию на пользу общему делу. — осторожно предложил Фагельсон. — Убрать мы его всегда успеем. — Какой-то добрый вы стали в последнее время, Марк Абрамович, — проворчал Миронов. — Говорите ваши предложения. — Мы могли бы дать ему какую-то часть информации и направить его поиски в нужное русло. Сейчас он разъярен убийством своего друга. — Кстати, товарищ генерал, я всегда был против подобных методов. Они не имеют успеха а приносят лишь временное затишье. Теперь Колчин наверняка знает, что его друга убили. Кроме того, Шварц произвёл вскрытие тела Иванченко и подтвердил, что Иванченко просто убрали. Он не мог этого сделать, возразил Миронов. Ему дали труп совсем другого человека. В первый раз спокойно парировал Фагельсон. Но потом Шварц вернулся и провёл скрытие второго тела, на этот раз самого Иванченко. Вы понимаете, что теперь получается. Миронов молчал, кусая губы. "Ваше предложение", наконец сказал он, "дать Колчану необходимую информацию и усилить поиски подполковника Скрябнёва. Пусть подключается к нашим розыскам. А вам не кажется, что за этим Колчаном кто-то стоит?" друг спросил Миронов: "Может, Скрябнёв уже даёт показания в Кремле или ещё где? Может, его захватили люди Коржакова и теперь с нами только играют? Не может быть". Марк Абрамович пригладил бородку. "Вы же знаете нашего президента. Он способен на что угодно, но только не на такую тонкую игру. И его люди на это тоже не способны". Здесь действует какая-то третья сила, с которой мы попытаемся установить контакт. У нас уже есть небольшие намётки, но всё это пока лишь наши предположения. Ладно, согласился Миронов. Действуйте, как считаете нужным. Эту молодую пару вы по-прежнему держите у себя? Конечно, они нам очень нужны. Мне иногда бывает трудно следить за логикой ваших рассуждений, пожаловался Миронов. Вы считаете, что они могут нам пригодиться? Конечно. У девушки были материалы по факту гибели того журналиста. Помните, какой был скандал? Мы почти уверены, что Скрябнёва похитили или убрали люди Юркова, но доказать это пока невозможно. Когда у нас будут ещё некоторые материалы, мы предъявим Юркову этого парня с девушкой, а заодно добавим все необходимые документы. А он предъявит нам Скрябнёва проворчал Миронов. Тогда мы совершим обмен, улыбнулся Марк Абрамович. Сейчас всё решает время. Кто первым нанесёт удар, тот и выиграет. Подозреваю, что наши соперники заняты схожими проблемами. Их люди ищут эту парочку по всему городу. Дурацкая игра, нервно произнёс Миронов. Могли бы просто поехать и перевернуть весь банк. У них всё чисто, а это вызовет скандал. Сразу вмешается президент их банка, мэр города, другие известные вам люди. Кроме неприятностей это ничего не даст, возразил Фагельсон. Демократия, фыркнул Миронов. Похитили полковника КГБ, а мы ничего не можем узнать. Не КГБ, напомнил Фагельсон, а ФСБ. И сейчас не 75-й, а 95-й. Это как раз и плохо, совсем тихо сказал Миронов. Фагельсон встал. Я вам больше не нужен. Идите, махнул рукой Миронов. Отдаю Колчана вам. Действуйте, как хотите. Скрябнёва мы должны найти в течение ближайших 5 суток, иначе потом будет поздно. Вы понимаете это лучше всех или хотя бы узнать, как он погиб. Спасибо. Фагельсон вышел из кабинета, мягко ступая. Закрыл дверь и уже в приёмной подумал, как жалок и ничтожен Миронов. Поэтому всё и развалилось, грустно подумал Фагельсон. С такими людьми революции не делают. Они не способны даже на хороший заговор. Ничего удивительного. Сидели всё время в своих кабинетах, разучились действовать, поэтому и проиграли два раза, в 91-м и в 93-м. Говорят, Бог любит троицу. Увидим, что будет на этот раз в девяносто пятом.